Глава двенадцатая. Вокруг было тихо, ухо не улавливало никаких звуков. Туман его чувств проплывал между нами, как бы потревоженный его борьбой, и в прорывах этой нематериальной завесы я отчетливо видел перед собой его, взывающего ко мне, видел словно символическую фигуру на картине. Прохладный ночной воздух. Казалось, давил мое тело тяжелый, как мраморная плита. «Понимаю», — прошептал я, чтобы доказать себе, что могу стряхнуть овладевшую мною немоту. «Эван Дель подобрал нас как раз перед заходом солнца», — Угрюмо заметил он. «Шел прямо на нас. Нам оставалось только сидеть и ждать». После долгой паузы он произнес Они рассказали свою историю. И снова спустилось гнетущее молчание. «Тут только я понял, на что я решил пойти», — добавил он. «Вы ничего не сказали», — прошептал я. «Что мог я сказать?» — спросил он также тихо. Легкий толчок, остановили судно, удостоверились, что оно повреждено, приняли меры, чтобы спустить шлюпки, не вызывая паники. Когда была спущена первая шлюпка, налетел шквал, и судно пошло ко дну, как свинец. «Что могло быть еще яснее?» — он опустил голову. «И еще ужаснее». Губы его задрожали, он смотрел мне прямо в глаза. «Я прыгнул, не так ли?» — спросил он уныло. «Вот что я должен был пережить. Та история не имела значения». На секунду он сжал руки, поглядел направо и налево во мрак. — Это было так, словно обманывали мертвых, — пробормотал он, заикаясь. — А мертвых не было, — сказал я. Тут он ушел от меня. Только так я могу это описать. Я увидел, что он подошел вплотную к Болюстраде. Несколько минут он стоял там, словно наслаждаясь чистотой и спокойствием ночи. От цветущего кустарника в саду поднимался в сыром воздухе сильный аромат. Он подошел ко мне быстрыми шагами. — И это тоже не имело значения, — сказал он с непоколебимым упорством. — Быть может, — согласился я, чувствуя, что мне его не понять. В конце концов, что я знал? — Умерли они или нет, но мне не было оправдания, — сказал он. Я должен был жить, не так ли? — Да, пожалуй, если стать на вашу точку зрения, — промямлил я. — Я был рад, конечно, — небрежно бросил он, словно думая о чем-то другом. — А глазка произнес он медленно и поднял голову. — Знаете, какая была моя первая мысль, когда я услышал? Я почувствовал облегчение. Облегчение при мысли, что эти крики... Я вам говорил, что слышал крики, нет? Ну, так я их слышал, крики о помощи. Они неслись вместе с моросящим дождем. Воображение должно быть. И, однако, я едва могу... Как глупо. Остальные не слыхали. Я их спрашивал после. Они все сказали нет. Нет. А я их слышал даже тогда. Мне следовало бы знать... Но я не думал, я только слушал очень слабые крики день за днем. Потом этот маленький полукровка подошел ко мне и заговорил. «Патна, французская канонерка, привели на буксире Ваден, расследование, управление порта, дом моряка, позаботились о помещении для вас». Я шел с ним и наслаждался тишиной. «Значит, никаких криков не было, воображение». Я должен был ему верить. Больше я уже ничего не слышал. Интересно, долго бы я это выдержал? Ведь становилось все хуже, я хочу сказать, громче. Он задумался. Значит, я ничего не слышал. Ну что ж, пусть будет так. Но огни... огни исчезли, мы их не видели, их не было. Если бы они были... Я поплыл бы назад, вернулся бы и стал кричать, молить, чтобы они взяли меня на борт. У меня был бы шанс, вы сомневаетесь? Откуда вы знаете, что я чувствовал? Какое право имеете сомневаться? Я и без огней едва этого не сделал, понимаете?» Голос его упал. «Не было ни проблеска света, ни проблеска», — грустно продолжал он. «Разве вы не понимаете, что если бы огонь был, вы бы меня здесь не видели?» Вы меня видите и сомневаетесь. Я отрицательно покачал головой. Эти орни, скрывшиеся из виду, когда шлюпка отплыла не больше, чем на четверть мили отсюда, вызвали немало разговоров. Джим утверждал, что он ничего не было видно, когда прекратился ливень, и остальные говорили тоже капитану Эванделя. Конечно, все покачивали головой и улыбались. Один старый шкипер, сидевший подле меня в суде, защекотал мне ухо своей белой бородой и прошептал, «Конечно, они лгут». А в действительности не лгал никто, даже старший механик, утверждавший, что огонь на верхушке мачты упал, словно брошенная спичка. Во всяком случае, то была ложь несознательная. Человек с больной печенью, торопливо оглянувшись через плечо, легко мог увидеть уголком глаза падающую искру. Никакого света они не видели, хотя находились неподалеку от судна, и могли объяснить это явление лишь тем, что судно затонуло. Это было очевидно и действовало успокоительно. Предвиденная катастрофа, так быстро завершившаяся, оправдывала их спешку. Не чудо, что они не искали другого объяснения. Однако истина была очень проста, и как только Брайерли Намекнул о ней, суд перестал заниматься этим вопросом. Если вы помните, судно было остановлено и лежало на воде, повернувшись носом в ту сторону, куда держала курс. Корма его была высоко поднята, а нос опущен, так как вода заполнила переднее отделение трюма. Когда шквал ударил в корму, судно, вследствие неправильного положения на воде, повернулась носом к ветру так круто, словно его держал якорь. В результате все огни были в одну секунду заслонены от шлюпки, находившейся с подветренной стороны. Очень возможно, что не исчезни эти огни, они подействовали бы как немой призыв, и мерцание, затерянное в темноте нависшего облака, обладало бы таинственной силой человеческого взгляда, который может пробудить чувство раскаяния и жалости. Огни взывали бы «я еще здесь, здесь». А большего не может сказать взгляд самого несчастного человеческого существа. Но судно от них отвернулось, словно презирая их судьбу. Оно покатилось под ветер, чтобы упрямо глядеть в лицо новой опасности, открытого моря. Этой опасности оно странно избежало для того, чтобы закончить свои дни на кладбище судов как будто ему суждено было умереть под ударами молотков. Каков был конец, предназначенный паломникам, я не знаю, но мне известно, что ближайшее будущее привело к ним около девяти часов утра французскую канонерку, возвращавшуюся на родину от острова Реунаон. Отчет ее командира стал общественным достоянием. Реунаон — остров к востоку от Африки, французская колония. Канонерка немного свернулась с пути, чтобы выяснить, что случилось с пароходом, который, погрузив нос, застыл на неподвижной туманной поверхности моря. На гафеле развивался перевернутый флаг. Сиранг догадался выбросить на рассвете сигнал бедствия, но коки, как ни в чем не бывало, готовили обед на носу. Палубы были запружены, словно загон для овец. Люди сидели на поручнях, плотной стеной стояли на мостике. Сотни глаз впивались в канонерку, и ни звука не было слышно, словно на устах всех этих людей лежала печать молчания. Француз-капитан окликнул судно, не добился вразумительного ответа, и, удостоверившись с помощью бинокля, что люди на палубе не похожи на зачумленных, решил послать шлюпку. Два помощника поднялись на борт, выслушали серанга, попытались расспросить араба, и ничего не могли понять. Ну, конечно, характер катастрофы был очевиден. Они были очень удивлены, обнаружив мертвого белого человека, мирно лежавшего на мостике. Форт Интрижей, Парсе Кадавр были очень заинтригованы этим трупом французский. Как сообщил мне много лет спустя один пожилой французский лейтенант. Я встретился с ним случайно в Сиднее, в каком-то кафе. И он прекрасно помнил дело Патны. Замечу мимоходом, что это дело удивительно умело противостоять забывчивости людей и все стирающему времени. Казалось, оно было наделено какой-то жуткой жизненной силой, жило в памяти людей, и слова о нем срывались с языка. Я имел сомнительное удовольствие сталкиваться с воспоминанием об этом деле часто, годы спустя, За тысячи миль от места происшествия оно всплывало неожиданно в беседе, обнаружилось в самых отдаленных намеках. Вот и сегодня вечером между нами речь зашла о нем. А ведь я здесь единственный моряк. Только у меня живы эти воспоминания. И все же это дело всплыло сегодня. Но если двое людей, друг с другом незнакомых, но знающих о Патне, Встретиться случайно в каком-нибудь уголке земного шара, между ними непременно завяжется разговор об этой катастрофе. Раньше я никогда не встречался с этим французом, а через час распрощался с ним навсегда. Казалось, он был не особенно разговорчив, спокойный, грузный парень в измятом кителе, сонно сидевший над бокалом с какой-то темной жидкостью. Погоны его слегка потускнели, гладко выбритые щеки были желтые. Он имел вид человека, который нюхает табак. Не знаю, занимался ли он этим, но такая привычка была бы ему к лицу. Началось с того, что он мне протянул через мраморный столик номер «Home News», в котором я не нуждался. Я сказал мерси. Мы обменялись несколькими невинными замечаниями, совершенно незаметно завязался разговор, и вдруг француз сообщил мне, как они были заинтригованы этим трубом. Выяснилось, что он был одним из офицеров, поднявшихся на борт. В кафе, где мы сидели, можно было получить самые разнообразные иностранные напитки, имевшиеся в запасе для заглядывающих сюда морских офицеров. Францис потянул из бокала темную жидкость, похожую на лекарство. По всем вероятностям, это был самый невинный, Коси черносмородинная наливка, разбавленная водой. Французский. И глядя в стакан, слегка покачал головой. Impossible de comprendre, руконцеве, сказал он как-то небрежно и в то же время задумчиво. Непостижимо, вы понимаете, французский. Я легко мог себе представить, как трудно было им понять. На канонерке никто не знал английского языка настолько, чтобы разобраться в истории, рассказанной Сирангом. Вокруг двух офицеров поднялся шум. «Нас обступили, толпа стояла вокруг этого мертвеца. «О турдосе рассказывал он. «Приходилось заниматься самым неотложным. Эти люди начинали волноваться, Парбле. «Черт возьми, французский». «Такая толпа». Своему командиру он посоветовал не прикасаться к переборке, слишком ненадежной она казалась. Быстро, «энтутат», закрепили они два кабельтова и взяли патну на буксир, вперед кормой к тому же. Принимая во внимание обстоятельства, это было не так глупо, ибо руль слишком поднимался над водой, чтобы можно было его использовать для управления, а этот маневр... Уменьшал давление на переборку, которое требовало, как выразился он, крайне осторожного обращения. Exige le plus grand management». Я невольно подумал о том, что мой новый знакомый имел, должно быть, решающий голос в совещании о том, как поступить с патной. Хотя и не очень расторопный, он производил впечатление человека, на которого можно положиться. К тому же он был настоящим моряком. Но сейчас, сидя передо мной со сложенными на животе толстыми руками, он походил на одного из этих деревенских священников, которые спокойно нюхают табак и внимают повествованию крестьяна о грехах, страданиях и раскаянии, а простодушное выражение лица скрывает словно завеса тайну боли и отчаяния. Ему бы следовало носить потертую черную сутану, застегнутую до самого подбородка, а не мундир с погонами и бронзовыми пуговицами. Его широкая грудь мерно поднималась и опускалась, пока он рассказывал мне, что то была чертовская работа, и я, как моряк, он water qualité de легко могу это себе представить». Закончив фразу, он слегка наклонился всем корпусом в мою сторону и, выпитив бритые губы, с присвистом выдохнул воздух. К счастью, — продолжал он, — море было гладкое, как этот стол, и ветра было не больше, чем здесь. Тут я заметил, что здесь действительно невыносимо душно и очень жарко. Лицо мое пылало, словно я был еще молод и умел смущаться и краснеть. «Натуральмал!» Разумеется, они направились в ближайший английский порт, где ей сняли с себя ответственность. мерси!» слава богу, французский. Он раздул свои плоские щеки. «Заметьте!» Нотабиен. Все время, пока мы буксировали, два матроса стояли с топорами у тросов, чтобы перерубить их в случае, если судно. Он опустил тяжелые веки поясняя смысл этих слов. «Что вы хотите?» «Делаешь то, что можешь». «Он И на секунду он ухитрился выразить покорность на своем массивном неподвижном лице. «Два матроса. Тридцать часов они там стояли. Два». Он приподнял правую руку и вытянул два пальца то был первый жест, сделанный им в моем присутствии. Это дало мне возможность заметить зарубцевавшийся шрам на руке, несомненно, след ружейной пули. А затем, словно зрение мое благодаря этому открытию обострилось, я увидел рубец старой раны, начинавшийся чуть-чуть ниже виска и прятавшийся под короткими седыми волосами на голове, царапина, нанесенная копьем или саблей. Снова он сложил руки на животе. «Я пробыл на борту этой... этой...» «Память мне изменяет...» слова. «Ах!» «Патна!» «Себьелса!» «Патна!» «Мерси!» Забавно, как все забывается. «Я пробыл на борту этого судна тридцать часов!» «Вы?» Воскликнул я. По-прежнему, глядя на свои руки, он слегка лоптил губы, но на этот раз не присвистнул. «Сочли нужным», — сказал он, бесстрастно поднимая брови, «чтобы один из офицеров остался на борту и наблюдал. пур у лей Он вяло вздохнул и сообщался посредством сигналов с буксирующим судном. «Понимаете? Таково было и мое мнение. Мы приготовили свои шлюпки к спуску, и я на том судне также принял меры». Вон, сделали все возможное. Положение было затруднительное. 30 часов они мне дали чего-то поесть. Что же касается вина, то хоть шаром покати нигде не ни капли. Каким-то удивительным образом, не мало не изменяя своей инертной позы и благодушного выражения лица, Он ухитрился изобразить свое глубокое возмущение. «Я, знаете ли, когда дело доходит до еды, и нельзя получить стакан вина, я ни к черту не годен». Я испугался, как бы он не распространился на эту тему, ибо, хотя он не пошевельнулся и глазом не моргнул, видно было, что это воспоминание сильно его раздражило. Но он, казалось, тотчас же позабыл об этом». Они сдали судно властям порта, как он выразился. Его поразило то спокойствие, с каким судно было принято. Можно подумать, что такие забавные находки дрольда трувай им доставляли каждый день. Удивительный вы народ, заметил он, прислоняясь спиной к стене. Вид у него был такой, словно он не более чем куль муки способен проявлять свои эмоции. В то время в гавани случайно находилось военное судно и индийский пароход, и он не скрыл своего восхищения тем, с какой быстротой шлюпки этих двух судов освободили патну от ее пассажиров. Вид у него был тупо равнодушный, и тем не менее он был наделен той таинственной, почти чудесной способностью добиваться эффекта, пользуясь неуловимыми средствами способностью, которая является последним словом искусства. «Двадцать пять минут по часам. Двадцать пять, не больше». Он рожал и снова переплел пальцы, не снимая рук с живота, и этот жест был гораздо внушительнее, чем если бы он изумленно воздел руки к небу. Всех этих людей, Тусемонт, высадили на берег, и пожитки свои они забрали, Никого не осталось на борту, кроме отряда морской пехоты «Марон де Лета, и этого занятного трупа «Cet intéressant cadavre». За 25 минут все было сделано. Опустив глаза и склонив голову на бок, он словно смаковал такую расторопность. Без лишних слов он дал понять, что его одобрение чрезвычайно ценно, а затем... Снова застыл в прежней позе и сообщил мне, что, следуя инструкции, возможно, скорее явиться в Тулон, они покинули порт через два часа. И таким образом, «de cert -que, многие детали этого эпизода моей жизни «dans cet épisode de ma vie» остались невыясненными.